Глава 21. Мне всегда было забавно наблюдать за таким. Как ты хочешь после этого выжить? Сожжешь заложников, погибнешь сама. Неужели это не ясно? Ведь все просто. Взятие заложников никогда ни к чему хорошему не приводит. У нее попросту нечем было на меня давить. Я, конечно, не хотел гибели людей, но все же крикнул: Ты совсем рехнулась, старая! Я их даже не знаю! Сгорят и что с того? Говорил я уверенно, так чтобы не осталось даже сомнений. Меня на такие угрозы не возьмешь. С другой стороны, я понимал, что вытащить ее из окружения сотни людей не так-то просто. Сунсик туда-кангур, передавит всех подряд, а вот напасть на меня из за спин заложников, они могут. Эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я почувствовал, что мой персональный монстр покачнулся словно его ноги не держали. Я попытался заглянуть ему в морду, о чем он там думает, но увидев закачанные под веки глаза, вдруг понял, что происходит. Его душили. Одна старуха заговаривала меня, вторая под шумок решила меня лишить средства передвижения. Противодействие на уровне силы для меня было в новинку. Я понимал, что такое возможно, но опыта не было. Я постарался почувствовать ее дар, дотянуться до него и нейтрализовать. Конгур захрипел и начал опускаться на колени. Я спрыгнул с его плеча, когда мохнатая туша стала заваливаться на бок. «Что, не удалось спасти тварь?» — рассмеялась хриплым голосом вторая старуха, видимо, та, которая имела дар удушения. «Спасибо, что помогла от него избавиться», — усмехнулся я в ответ. «Там на улице еще четыре ходят». Можешь пока заняться. Старуха дернулась, но ничего не ответила. Она что, решила, что я буду монстров жалеть, или что постараюсь сохранить им жизнь? Я ускоренно пытался решить, как мне все же спасти заложников, хотя я и заявил, что мне пофиг, но оставлять такого я не собирался. Я предупреждаю, заявила та, что с самого начала заговорила. Сдашься, и они не пострадают. Я вдруг вспомнил, что у дана на спине был ожог. Не это ли старая карга его там оставила? Моя ярость вновь дала о себе знать. Но я понимал, что уничтожить у всех на глазах этих двоих не лучший вариант. Убийство никогда не было хорошим шагом для восхождения на престол. Ну или передачу власти, суть одна и та же. Мне вдруг стало жалко этих отживших свое женщин, что пытаются цепляться за старое. Пытаются вернуть былое величие своим семьям. Все закончилось, аквамарила почти не осталось. А едва закончится его добыча, то и рода захереют. Им бы сейчас, наоборот, искать что-то новое, прислушиваться к ветру перемен, к той же Дане, которая хочет исправить сложившуюся ситуацию. Но, как правило, именно это цепляние за прошлое не дает видеть дальше своего носа. Эти старухи уже отработанный материал. Они еще сами того не знают, но уже проиграли. Убить их для меня не составляет проблем. Уверен, я просто могу взять их под контроль. Пусть они сильны, но, пожалуй, сейчас нет мага моего уровня. Когда они боялись бабки Даны, которая, по слухам, имела десятый ранг, то отдавали себе в том отчет. Им было понятно ранжирование, и они знали, чего ожидать от Розы, пусть ее уже и не было к тому времени. Но со мной все гораздо сложнее. Я понимал, что давно прошел тот пресловутый десятый ранг, и мне не потребовалось для этого заваливать миллион монстров. Эти старухи мерили окружающих старыми мерками и сами застряли в них. Им казалось, что они могут меня переиграть или заставить что-то сделать, но это совершенно не соответствовало истине. — Молчишь? — выкрикнула та, что ведала огнем. — И правильно! Подумай хорошенько, прежде чем что-то предпринимать! «А пока, чтобы тебе лучше думалось, я подогрею интерес!» Она что-то сделала, и кольцо огня стянулось. Завизжали, завопили люди, почувствовавшие на себе действие дара. Черт, что она творит? Нельзя так?» Я видел, как народ стал валиться с ног, но его подхватывали товарищи и оттаскивали подальше от все пожирающего пламени. Многих обожгло, но, кажется, никто не умер. «Зря ты так!» — спокойно сказал я. «Думал отпустить вас после того, как передадите мне всю полноту власти, а так...» «Ты не посмеешь нас убить при всех!» — возразила старуха. «А кто мне запретит?» Я вдруг увидел страх в глазах этих пожилых дам. Я чувствовал уже какое-то время, как ко мне тянется их сила. Меня пытались душить, меня пытались поджечь, но все это было бесполезно. Я настолько ушел вперед, что в отношении воздействия на меня... Легко мог противостоять им. Это не кангура защищать. «Но не переживайте», — успокоил я старуха. «У меня есть к вам претензии, но, уверен, у других их накопилось гораздо больше». «Что ты несешь?» — едва ли не хором выкрикнули они. «Я знал, что собираюсь предпринять. Мне было уже не важно, что будет с этими представителями семейств. На их место, конечно, встанут новые, и с ними я уже буду договариваться». А может, и просто пошлю подальше. Пусть отправляются в отставку. В конце концов, символу их власти пришел конец. «Давай договоримся!» Вдруг предложила мне та, что задушила моего кангура, видимо, поняв, что ветер сменился. «Никаких договоров!» Заорала огненная и едва не накинулась на товарку. «Да уж, пауки в банке и то ведут себя спокойнее». «Договоренность!» Вновь крикнула душившая. «Договоритесь для начала с ними!» — усмехнулся я, указывая на заложников. «Они быдло! Никто не станет с ними церемониться!» Круг огня вновь стянулся, и люди стали жаться плотнее. Старухам уже совсем не осталось места. Народ стал напирать на них. Я видел, как кто-то схватился за горло, а кто-то закричал, ощутив ярость пламени непосредственно на себе. Старухи начали уничтожать заложников. Я протянулся к ним разрядами и практически мгновенно взял под контроль обеих. Старухи замерли. Я заставил уничтожить кольцо огня, ограничивающее пространство заложникам. Я думал, что люди кинутся в разные стороны, но они не спешили это делать. «Что с ними?» — спросил меня один из заложников. «Они больше не причинят вам вреда», — пообещал я. «Вы их убьете?» Нет. — сказал я слегка уставшим голосом. — Но тогда они не понесут наказание? — спросил меня все тот же голос. — А знаете, делайте с ними что хотите. Бросил я, развернулся и пошел к выходу. Здесь у меня больше не было дел. Здесь я все закончил. Мне предстояло решить многое, но все это будет чуть позже. Теневики уничтожены, а новое правительство я планировал создать совершенно на иной основе. Мне нужно было проведать Дану в больнице, убедиться, что с ней все хорошо. Я был уверен, что девушка выступит по телевидению и радио, сможет все объяснить гражданам, но для начала она должна поправиться. Что касается вояк, что наняли теневики, то стоит их распустить по домам. Не уничтожать же их всех. Теперь те, кто стоял за этим, наказаны и новых приказов не поступит. Роспуск я планировал поручить кости, как только найду его. Я уже почти дошел до выхода из зданий, когда за спиной раздались истошные крики старух. Я не собирался оборачиваться и смотреть, что там происходит. Я и так прекрасно представлял, что может сделать толпа с теми, кто считал себя выше ее. На улице было свежо. После душного и пыльного холла, где сейчас царил хаос, глоток свежего воздуха быстро привел меня в чувство. Ночная прохлада еще держалась, но я видел, что на востоке небо уже стало приобретать сероватый оттенок. Еще час, и взойдет солнце. Ночь прошла, изменив слишком многое. Я остановился на ступенях огромного крыльца. Колонна и крыши были разобраны конгурами, но сами ступени остались. Осмотрелся. С высоты трех 4 метров я мог видеть разрушенную площадь. Мои люди практически закончили противостояние с вояками. Я видел, что многие из наемников сдались, словно осознав всю бесперспективность сопротивления. Да, предстоит поработать. Привести площадь в порядок будет не так-то просто. Я представил, как придется вытаскивать бронетехнику из земли, вбитую туда кангурами, когда они ломали колонны. Наверное, надо бы использовать этих тварей, чтобы упростить жизнь уборщикам. Я поискал четверых оставшихся тварей, но нигде не нашел. Они не могли уйти куда-то. Я знал, что контроль с них не спадал. Пришлось присмотреться, чтобы понять. Монстров уничтожили. Может, одаренные семей постарались, а может и наши. Совладать с малоактивными тварями не так-то сложно. Ну и ладно, одной проблемой меньше. Не придется думать, куда их деть и как вывести из города. Меня заметили, и ко мне подбежал парень в военной форме. «Зачистка завершена!» — отрапортовал он. «Отлично! Где Константин?» «Штабная палатка установлена на площади сразу за теми развалинами!» Парнишка махнул рукой куда-то себе за спину. Я посмотрел в том направлении и увидел обломки крыши входного портика. «Хорошо! Спасибо!» — поблагодарил я парня и принялся спускаться со ступеней. К палатке я шел не спеша. Теперь уже не было нужды торопиться. Там меня ждали. Здесь был Костя, за все время не получивший даже царапины. Борис и Виталий стояли в стороне и о чем-то тише переговаривались. Дед вовсю спорил с художником. Я был рад видеть их всех живыми и здоровыми. Едва я вошел, как все разговоры прекратились. Первым сделал шаг мне навстречу дед. «Ваше сиятельство, князь Сибирский?» Вроде и шутливо. Но все же с серьезным выражением лица произнес он. Сделал еще шаг и поклонился. «Да ты сдурел, дед, чего кланяешься? Это мне в пору говорить вам спасибо?» «Не робей!» — усмехнулся дед. «Ты таки переплюнул меня с попыткой что-то здесь поменять. Тебе это удалось, в отличие от меня. Так что поклон и почести заслужил». Я шагнул к нему и крепко пожал руку. «И тебе спасибо!» — произнес я. — Если что потребуется, обращайся, — буркнул дед, словно сам себе. Но я успел увидеть, как на его суровом лице блеснула слеза. — Вот так дед! — Обязательно! — пообещал я. — И, кстати, не уходи далеко. Я хочу с тобой поговорить. — Хорошо, — произнес старик и отошел в угол палатки, где занялся какой-то возней. — Следующим подошел художник. Пожал мне руку а потом вдруг сгробастал и крепко обнял. «Молодец! Что тут еще скажешь? Дальше ты понимаешь, что делать?» Я, конечно, читал в молодости труды Ленина и прочих идеологов, но все же сомневался, что страной сможет управлять кухарка. «Кое-какие наметки есть», — усмехнулся я. «Отлично!» — похлопал меня по плечу художник. «Если что, обращайся. Они мне сейчас все будут говорить одно и то же?» «Конечно, я обращусь!» усмехнулся я. «Не думайте, что так просто от меня отделаетесь». Все рассмеялись, но было видно, что серьезность момента давит на них больше, чем на меня. Борис и Виталий подошли, пожали руки, произнесли дежурные фразы и отошли помогать деду. Тот, оказывается, заваривал чай. «Ну что?» — произнес Костя. «Похоже, я последний». «Принимай поздравления. Первый этап завершен». «Спасибо», — ответил я. «Да, с первым этапом мы отлично справились. Кстати, не знаешь, где Олег?» «Я оставил его...» «Не переживай», — успокоил меня Костя. «Нашли мы твоего друга. Он уже в больнице. Врачи сказали, все нормально, выкарабкается. И глазом моргнуть не успеешь, как будет здесь». «Это хорошо. У меня на него большие планы», — Константин, понимающий, кивнул. «Что там с остатками теневиков?» — спросил он. «Надо разбираться. Отправь своих людей. Пусть к утру приведут ко мне глав семейств. Всех девятерых». «Где будем размещать временный штаб?» Вот это было проблемой. Здание палаты, хотя и не полностью разрушено, но требует ремонта. Да и экспертизу бы ему не помешало сделать. Кто знает, чего там конгуры могли повредить. А то начнешь работы, а тебе крыша на голову свалится. Я сначала решил разместиться в особняке Даны, но, подумав, понял, что это не лучший вариант. Что тут есть поблизости?» — спросил я Костю. — Какое-нибудь здание с большими комнатами, желательно полупустое. — Есть корпуса администрации фабрики, но это не слишком презентабельно. Есть дворец собраний. Им раньше пользовалось сословие военных для совещаний, но потом забросили. Сейчас стоит без дела. — Вот это подходит, — усмехнулся я. — Сможешь организовать? — Я в сословии далеко не на первых местах, — Извиняясь, произнес мой товарищ. «Дадим мы тебе экстренные полномочия», — усмехнулся я. «Именем революции можешь пугать своих бывших боссов. Власть сейчас как была, так и осталась у Ковалевых. За пределами этой палатки мало кто знает, что именно случилось. Так что Дана сыграет роль бабки еще разок. Выступит перед народом, объяснит, что произошло, и передаст власть в руки Временного правительства. Состав определим». «А пока я полез во внутренний карман и нащупал там удостоверение представителя главы государства. Фамилия там, конечно, не твоя, но корочками перед носами вояк помахать можешь». Костя усмехнулся, на удостоверение взял. «Ладно, попробуй что-то решить без него, но на всякий случай пусть будет». «К утру», — напомнил я ему, — «будет сделано, князь», — уже более серьезно ответил Константин дед заварил чай и сейчас раздал всем происходящей парам здоровенной металлической кружки где раздобыл ты такие ну прокряхтел дед за новое начало дай бог все у нас получится ребята сдвинули кружки и выпили чай обжег горло привкусом трав и крепкого алкоголя кто то закашлялся с недоумением посмотрев на деда Тот отхлебнул из своей кружки и улыбнулся. «А что вы хотели? За такого человека воду пить? Вот настоечка, самое оно!» «Сам ставил. Северный бальзам считай. Две ложечки на кружку и уже совсем другой коленкор. Я рассмеялся. Меня вдруг как-то разом отпустило напряжение последних дней. «Может, тому виной алкоголь?» А может, то, что меня окружали друзья, с которыми я прошел много. И ведь не остались стоять в сторонке ни дед, ни Борис, ни Виталий, от которого я, если честно, вообще ничего особенного не ожидал. Но он вот, стоит здесь. А если учесть, сколько его люди сделали во время этого короткого восстания, то стоит он тут по праву. Не хватало мне только Олега. Вот кто точно должен был быть в этой палатке». И, конечно же, моих девчонок. Но ничего, скоро все будет как надо. Работы мне предстояло много, но первым делом я решил навестить Дану и Олега. Выяснилось, что они находятся в одной больнице, что сильно облегчало мне задачу. Проблемой было, что мой байк не на ходу. Но дед был не только предусмотрителен в плане настоек, но едва я собрался уходить, отдал мне ключи от своего бигфута, «Давай, забирай. Тебе сейчас нужнее. А мы тут пока обмозгуем, как тебе помочь все наладить. Костю вот только по делам отправим и будем думать. Потом тебе выдадим талмут с рекомендациями. А ты сам решай, слушать нас или нет». Я забрал ключи и отправился в клинику. Решение по управлению государством будем принимать позже. Квадроцикл деда стоял совсем рядом. Под сенью невысокой сосны. Припаркован он был слегка небрежно. Я бы сказал, брошен, как получилось. Дед явно торопился. Я забрался по лесенке в седло Бигфута и поискал взглядом, как выехать отсюда, не раздавив кого-нибудь. Больницу я нашел быстро. Костя дал отличную ориентировку, где искать. На первом этаже мне подсказали, где нужная мне палата, Я взлетел по лестнице на третий этаж и наткнулся на троих людей в военной форме. Все верно. Сам же просил охранять палату Даны. Подошел ко входу. Мне кивнули, но останавливать не стали. Узнали. Дана лежала на кровати, укрытая одеялом по самую шею. Из-под одеяла тянулись многочисленные трубки, капельниц и провода каких-то датчиков. Я приблизился. «Дана?» — тихо позвал я, надеясь, что девушка просто лежит с закрытыми глазами. Ответа не было. За спиной с противным скрипом открылась дверь, и я резко обернулся.